Злая невестка В одном городе жил купец и той большой. Этот купец и помер. Остались у него дочка и сынок. И жена после него недолго пожила и стала наказывать перед смертью. — Ты, доченька, стань начальствовать, а ты, сынок, слушайся, куда тебя сестрица не пошлет. И старушка тоже померла. Они остались одни. Вот сестра и говорит брату, ты, брателка, поезжай в иностранную землю торговать. Хорошо, говорит, сестрица. Отправился в иностранную землю. Торговал долгли, ли. Поторговал хорошо, вернулся домой. Что ты, брателка, говорит сестра, я соскучилась, надоело мне распоряжаться. Женись-ка лучше. Он не хотел, она наперла на него и женила, брателка. Вот они жили, я не знаю, сколько лет, сколько зим. Сестра и говорит брату, — Брателка, поезжай-ка ты в иностранную землю торговать. — Давай, — говорит, — сестрица, можно. Вот и отправился опять в иностранную землю торговать. Молодуха глядит и думает сама себе, что такое, значит... Сестра распоряжается им. Вдруг потом хозяйка заколола кобеля и написала письмо мужу в иностранную землю, что твоя сестра ошалела, заколола самого лучшего кобеля. Иванушка получил письмо, прочитал. Собаки, говорит, собачья честь. Не пожалел, значит, кобеля. Так живет, торгует. А хозяйке отписал, что собаки, так собачья честь, не беда, что за колд. Хозяйка опять выдумала, заколола самолучшую корову, и опять письмо ему тарабанило, что сестра ошалела и зарезала самолучшую корову. Он письмо получил от хозяйки. — Корова недорого и стоит, — говорит, и отписал от хозяйки. Вот эта хозяйка осталась беременна и принесла младене мальчика и в люльке качает. А мужу отписала, что сестра мальчика заколола. Вот он это письмо получил от хозяюшки, что мальчик заколот. Не досуг ему больше торговать. Отправился в свой город. Приехал домой, ничего не разговаривал, берет топор за пояс. — Ну, сестрица, — говорит, — пойдем за мной. Сестра послушала его и пошла с ним. Пришли в лес. Увидели пень большой, широкий, приогромной но ну, сестрица, — говорит, — клади руки на пень. Сестра положила руки. Он тпором тяпнул. Руки покатились по запню и влягу укатились. Он сам пошел домой. Сестра осталась. И ревит не знает, как достать руки из ляги. Вдруг одна рука прикатилась к берегу. Она казенка заберла в воду, так и рука приросла к ней. рука -то приросла, так она той достала и другую руку. Обе руки сделались у ей, и пошла она по лесу шататься. И до того полис туда дошаталась, что у ней все прервало, ногой стало. Вот она ходила да была. Ах, охотничьи собаки набежали на нее и готовы съесть. Она залезла на сучье дерево и там и сидит. Охотник приехал, глядит, человек сидит на дереве. Если, говорит, крещеной, сходи, а не крещеный, пуль в бок. Нет, говорит, я крещена. крещена так сходи, мне нельзя сойти, потому нога. Брось, говорит, ты себя, сертук, так я и надену. Он сбросил сирту, на она наделась, и сошла. Ему заказалась такая красавица, что ни в сказках сказать, не пером написать. Он повел ее домой, во дворец. Ах, был царской сын, значит. Приводит к отцу и к матери и говорит, — Вот, тятенька и маменька, я себе невесту нашел. Ты, — говорит, — какую бродягу привел, да и замуж хочешь? Тебе царскую невесту дадут или других каких родов? Тятенька и маменька, благословите, хочу жениться. Вот его и женили на ней. Повенчались и стали жить да поживать, добра наживать да, да лихо избегать. Этот молодшка такая им показала, что налюбоваться ей не могут, готовы за пазушкой ее носить. Такая им любовь пришла. Вдруг этого Иван Царевич на войну скомандовали? А она осталась беременна от него, это, молодушка. Вот он живет на войне, а у этой молодушки родился мальчик. Отписали его родителю. Вот так и так, доброход, у тебя родился мальчик. Тетенька и маменька, пошлите мне мальчика с хозяйкой. А те не посылают. Жалеют молодушку, да и мальчика. А он пишет письмо за письмом. Царь потом говорит, делать нечего, надо послать. Царь выбрал самого хорошенького генерала ехать с мальчиком и царевной. Набрал генерал-солдат и поехал на корабле с солдатами, с царевной и с мальчиком. И что-то ему придумало сходить к царевне в комту и стал ей докучать. Полюби меня, полюби меня. Онань согласился. Начал он солдатов поедобьяно. Один солдатик стоял на часах и услыхал у этого генерала о речи. — Брось ее в воду, за то, что не согласилась. Так ему совесткой, боиской вести к мужу. Приходит этот солдатик в комнату и стал на коленке. — Царевна, так и так. Тебя, генерал, и солдат хотят в воду бросить. Над тебя спасти. Она говорит, а как ты меня спасешь? Он говорит, спасу. Вот я сойму шлюпочку. Солдат шумят, гомят, не услышит, А ты соберись, и я тебя на гору. Вот он снял шлюпку и подъехал к ней под окошечко. Сели они вот в и на гору с царевной. Вдруг солдаты услышали, что забрякли веслами, и за ними в погону. Те на берег выехали, и сейчас в гору, и кое-куда скрылись под колоднену. Солдаты побегали, побегали, не нашли их, ночь пролежали они. Вот царевна говорит, молодец, скажи, каких ты родов, каких городов, как тебе имя и как фамиль? я все отпишу, и если жива буду, тебя не забуду. А теперь иди с Богом в свое место, куда знаешь, а я тоже пойду с мальчиком. Так они и разошлись в разные стороны. Идет царевна с мальчиком, близко ли, далеко ли, подходит под один город. В этот город пришла и прачка, на берегу платье получит. Госпожа прачка, говорит, променяемся с тобой платьями. Этот прачка и глядит глазами. Что ты, сударня, у тебя такое хорошо платье, а мое какое платье праческо. Променяй, я тебе еще приплачу. Прачка и променяла, и переоделись. Царевна надела праческое платье, а прачка царевнина, так разошлись. Пошла царевна по пришпекту, а прачка осталась на берегу. У купца брата царевные прачки не было. Он глянет в окошко, видит, идет прачка. Эй, говорит, вы прачка? Прачка. Не порядитесь ли ко мне в прачке? от чего не порядиться? Только вот у меня мальчик помешает. Нисколько не помешает. Мы его грамоте выучим. Порядитесь, пожалуйста. Она и порядилась в прачке к брату. Мальчика грамоте начали учить. Живет она в прачках долго ли, коротко ли, не знаю. пачкуш великоник стал, выучили его грамоте. Вдруг царев, сын с войны, приезжает. На этой фатере обед назначен царской, сын будет тут обедать. Приехал царевич на обед к купцу. Стали обедать. Вот царевич говорит, — А не знаете ли вы, господин хозяин, рассказать какую-нибудь историку? — А, вот, — говорит, — у меня есть мальчик остренькой, он вам расскажет. Купец побежал на ней с мальчика спрашивать у прачки. Эта прачка говорит сынку, — Вот что, доброход, как ты придешь к царю? — Так начни ему историку, как сестра распоряжалась братом, и без залогу смотри, не сказывай. Если кто тебя перебивать будет, чтобы деньги на стол клали, кто перебьет первый раз — 100 рублей, в другой раз — 200 рублей, а в третий — 300 дальше и больше. Мальчик пошел наверх и стал рассказывать историю, а хозяйка перебил. — Как у пустош, говорит, рассказывать. Ну, ваше царствие, не могу больше рассказывать, когда перебивают. Царевич говорит, рассказывай. Рассказывай. И хозяин говорит, рассказывай, рассказывай, дружок. И положил 100 рублей. Вот и дальше стал рассказывать, мальчик, как корову невестка зарезала. Хозяин опять говорит, фу-фу, как у пусток рассказывают. Хозяин говорит, рассказывай, рассказывай, дружок. И кладет 200 рублей на стол. И царевич его просит о том же. И третью статью стал рассказывать. У ней, у хозяйки, родился мальчик, и она того заколола. А женка купца перебивает в третий раз. Фу, как у пустошь несет! А купец выложил 300 рублей на стол и говорит, рассказывай, рассказывай дальше. И царевич тоже докучает. Вот что, говорит мальчик, ваше царское величество. Я дальше рассказывать буду, только поставь стражу кругом дому, солдат со штыками. Царевич расставил солдат под окошком, чтобы наголи со штыком стояли. И начал мальчик рассказывать про генерала. Как царь послал его на корабле вести сноху с сыном, только стал рассказывать, генерал Бубух бросился в окно, прямо на штыки. И закололся. Тогда пришла прачка, в ноги пала царевичу. Вот я тебе, хозяйка, а ты мой муж, а это твой сынок. Вот где они сошлись.